Здоров он для тебя, а ты, мол, кончай к нему цепляться. Я бы уже кончил, пробурчал Молпри, и об его паразита кончил. Побереги энергию, оборвал Голд. Внизу понадобится, если и сейчас ничего не найдем, нам крышка. Капитан, а можно мне пойти в полевую разведку? Мои знания биологии. Нет уж, Пентел, ты побудешь на корабле не лезь никуда, просто сиди и жди. Второй раз мы тебя и вдвоем не дотащим». «Это же случайно вышло, капитан!» «Да, и позапрошлый раз тоже. Не надо, Пентел! Хороший ты парень, только обе руки у тебя левые и пальцы все безымянные!» «Я тренирую координацию, капитан! И еще я читал!» Корабль тряхнула на входе в атмосферу, и Пентел не договорил. «А, и пять раз садил локоть! Не капай на меня, бестолочь!» — рявкнул Молпри. «Тихо!» — прикрикнул Голд. «Мешайте!»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 И при, сейчас не поквитаешься, сил нет. Ну ничего, несколько дней на свежем воздухе и свежих продуктах. Съедобные, — ответил Голд, обтер иглу анализатора обрюки и сунул его в карман. Перебросив Пентеллу два красных плода, он добавил. Когда ешь, натаскай воды, да приберись, а мы, мол сходим и глядимся. Они ушли. Пентел уселся в пружинящую траву и задумчиво откусил от инопланетного яблочка. По текстуре похоже на авокадо. Подумал он, кожица плотная и ароматная, может быть природная ацетация люлеза. Семян, кажется, нет. Если так, то это вообще не плод. Интересно было бы изучить местную флору. Когда вернусь, нужно будет сразу записаться на курс внеземной ботаники. Даже, пожалуй, поехать в Гейдельберг или в Упсалу послушать живьем знаменитых ученых.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 «Мы что, туристы? Шляться по грязи, любоваться видами?» Мол приостановился и привалился, пыхтя к валуну. Он брезгливо оглядывал заполненный водой кратер, вздымающийся в небо сплетения корней, и далеко вверху целый лес ветвей рухнувшего дерева. «Наши секвои против него одуванчики», — негромко сказал Голд. «Ведь это после той самой бури, с которой мы разминулись». «Ну и чего?»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 Черт его знает, я что, ботаник? Капитан, это очень редкий вид, он, собственно, считается вымершим. Вы что-нибудь слышали о яндах? Нет, хотя... хотя да. Так это и есть янд? Я совершенно уверен, капитан, это очень ценная находка. Оно что, денег стоит? Перебил Мол, приобернувшись к Голту. Не знаю. Так что дальше, Пентел? Это разумная раса с двухразовым жизненным циклом.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 как несокрушимый памятник самому себе, вечно помнить краткую пору юность. «Где ты только набрался этой хрени?» – ставил Молпри. И вот на этом месте, продолжал Пентел, окончились его странствия. «Окей, Пентел, это очень все трогательно, то, что ты говорил о его ценности. Капитан, дерево еще живое, даже когда сердцевина погибнет, оно будет отчасти живым».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 Пентел кинулся к нему, замахнулся и промазал, мол при одним ударом сшиб его с ног. Ты ко мне не суйся, недотёпа, процедил он, вытирая руку о штаны. Пентел лежал неподвижно, мол приполистал учебник, нашел нужную главу, минут через десять он бросил книгу, подобрал бластер и взялся за дело. Мол при вытер лоб и выругался. Прямо перед носом проскочила какая-то членистоногая тварь.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 Глаза, мол, приостекленели, он обмяк и упал на четвереньки. Пентел расхохотался, хрипло дыша, мол, припотряс головой и стал подниматься. Пентел нацелился и еще раз двинул его в челюсть. Похоже, этот удар и вправил, мол, при мозги. Он нанес Пентелу удар на отмашь, и тот растянулся во весь рост. Мол, рывком поднял Пентелу на ноги, добавил мощный хук слева. Пентел раскинулся на земле. И затих. Мол, пристоял над ним, потирая челюсть. Он пошевелил Пентелло носком ботинка. «А кочурился, что ли, недотёпа? На, мол, прихвост задирать? Голд, конечно, разозлится, но недотёпа-то начал первый, подкрался и напал сзади. Вот и след от удара. Да ладно, рассказать Голду про драйн, и он сразу повеселеет». Пожалуй, надо его сюда привести вдвоем набрать драйна и сматываться с этой пакостной планеты, а не до тёпа пусть себе валяется и мол приустремился к кораблю, бросив панте и стекать кровью под рухнувшим деревом. Янд развернул наружные глаза в сторону неподвижного существа, которое судя по всему впало в спячку. Оно выделяло красную жидкость из отверстий на верхнем конце,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 Дерево Наскоро оценивало саму конструкцию движущего организма ненадежно. Поменять основной принцип, нарастить, скажем, щупальца, нет времени. Проще опереться на их готовые элементы, усилить их металлорастительными волокнами. Теперь воздушные мешки. И сердце, разумеется. В прежнем виде они бы и минуты не продержались. Осознавай чужой. Вот так. И вот так. Понимаю.